Работники отличались от искателей приключений. Они формировали команды на основе силы денег и полезных отношений. И в подобных обстоятельствах большинство кинулось бы бежать. Однако дальновидность от них отличалась. «Арче, сейчас же!» «Да, беги!» именно улыбнулась. «У тебя ведь остались сёстры! Оставь нас и беги! Ты должна это сделать!» «Как я могу? Я во всём виновата!» Видя, что Айнс пока не собирается нападать, Робердик подошёл к девушке и вложил ей в руки небольшой кожаный мешочек. «Всё будет хорошо. Мы забьём монстра Айнса и пойдём за тобой. И тогда ты купишь нам выпить». Имина тоже отдала ей небольшой мешочек. «Иди, используй деньги, которые я оставил на постоялом дворе». «Мои тоже. Я сохраню их до тех пор. Хорошо, я пойду». Разумеется, они трое не верили в то, что говорили. Именно и Робердик даже не надеялись победить существо по имени Айнс. Арчи понимала, что это их последнее прощание. Она захлебывалась от слез, когда произносила заклинание. «В небе монстры, которые могут тебя поймать!» «Полет!» Игнорируя предупреждение айнза, Арчи воспарила в воздух. Последний раз посмотрев на друзей, она улетела, не говоря ни слова. «А, вон оно как. Это менее утомительно, чем бежать», — небрежно обронил Айнс. «Однако замечательно, что вы приняли решение, не сражаясь друг с другом. Я думал, что увижу здесь ваше отвратительное истинное я». «Ты никогда не поймёшь. Это потому, что мы товарищи». «Верно. Умереть за товарища неплохо». «Друзья, о которых ты говорил, были твоими товарищами?» Вдруг догадалась Эмина. «Да. Должно быть, твои товарищи были выдающимися личностями. Наши отношения близки к вашим». «Верно». Злоба исчезло, как будто ее и не было. Айнс тихо продолжил. «Нет больше любви, чем отдать жизнь с друзей. Это написано в Евангелии от Марка. Ничего, если мы умрем. Но ради уз, что мы разделяем, уз, что ты разделяешь со своими исключительными товарищами, пожалуйста, отпусти ее». «Хм...» Айнс колебался несколько секунд, но покачал головой. «Ворам не будет пощады. Всё, что вас ждёт, это страдания, страдания и снова страдания. Затем смерть. Но ради жизни, которую вы готовы отдать за товарища, я позволил вам попрощаться». «Шалти!» — крикнул Айнс в сторону вип-зоны, беспечно повернувшись к ним спиной. Впрочем, его бы никто не ранил, И вёл он себя соответствующе. Такова реальность. Ни одна из так не сработает. Эмина и Робердик ничем не смогут поранить монстра. Потому они могли лишь молча наблюдать. Так, по крайней мере, у Арчи будет больше времени, чтобы сбежать. Козырей не осталось, но нужно его задержать. Эмина и Робердик переглянулись и кивнули. Тем временем с вип мест раздался женский голос. Человеческая девочка с платиновыми волосами просто чарующей красоты, притягивающая к себе внимание. Вдруг красавица перевела взгляд на них двоих. Ее глаза горели алым, у Эмины словно сжалось сердце. У Робердика тоже, он схватился за грудь, тяжело дыша. Даже когда девочка отвела взгляд, Эмина не могла свободно двигаться. «Шалти, научи того ребенка, что такое ужас!» Покажи ей, какая лежит пропасть между проблеском надежды сбежать, за которой она цепляется, и неизбежной реальностью, что ждет всех, кто осмелился вторгнуться в великий склеп Назарика. Но после этого не причиняй ей никакой боли. Убей с самой глубокой и искренней милостью. — Вас поняла, владыка Айнс, — улыбнулась девочка Шалти. Однако, когда Эмина увидела эту улыбку, по спине прошел холодок. Инстинкт говорил ей, что это монстр, завёрнутый в очень красивую шкуру. Наслаждайся охотой! Разумеется. Низко поклонилась Шалти и пошла вперёд. Каждый её шаг приближал гибель Арчи, но и Мина ничего не могла сделать. Она и Робердик не могли шевельнуться. Шалти прошла мимо, словно не замечая их. Наверное, и Мина, и Робердик могли бы её нагнать, если бы тут же побежали, но она казалась такой далёкой. «Что? Всё равно не идёте? Если есть время поговорить, есть время и подраться. Как неожиданно достойно с вашей стороны!» Айнс не смотрел на них свысока, он искренне так считал. Боевой дух мины несколько восстановился. «Постойте! У меня вопрос! Где вы тут видите милосердие?» «Совещенник, хорошо я скажу. В моем Назарике смерть без страданий – достаточное милосердие». Наступила тишина. Дальше они будут говорить не словами, но оружием. «Вперед, раб Да! Ура!» Издав нехарактерный боевой клич, Робердик кинулся с булавой на скелета. Посчитав, что тот не станет уклоняться, мужчина вложил в удар все свои силы. Но Айнс даже не шелохнулся, чего и следовало ожидать. Затем Робердик протянул ладонь. «Лечение средних ран!» Магия лечения должна навредить нежити. Однако, как и ранее магический удар Арчи, магия словно врезалась в невидимую стену и исчезла. Именно выкрикнула, натянув тетиву. А рядом с монстром находился Робердик, но стреляла она довольно метко. Впрочем, с такого расстояния никто не промазал бы. Стрелы попали по цели, но не причинив никакого вреда, попадали на пол. Айнс исчез. Тактика была та же, что ранее. «Телепортация?» «Не совсем!» Сзади раздался голос, как и ожидалось. «И?» Робердик не договорил. Рука Айнза опустилась на плечо и мины. В жесте не было никаких признаков злости. Но эффект не заставил себя ждать. Потеряв все силы, она рухнула на пол. Она осталась в сознании, но тело ощущалось как лужа неподвижной неодушевленной слизи. «Что ты с ней сделал?» Дрогнувшим голосом спросил Робердик, переведя взгляд с Эмины, настоящего возле нее Айнза. «Что тут такого удивительного? Ничего особенного?» Решил объяснить айнс так, чтобы сломать дух Робердика. «Почти то же самое, что ранее. Беззвучно применив остановку времени, я подошёл сюда и, как с тем мужчиной, просто дотронулся до неё касанием нежити». Робердик сглотнул, что показалось в наступившей тишине особенно громко. «Остановить время!» «Да, меры против остановки времени очень важны, разве ты не знал? После 70 уровня о них никогда нельзя забывать». «А, в общем-то, ты тут умрёшь». «В твоём случае это больше академические знания?» Робердик заскрежетал зубами. Он врет. «Если бы только можно было это сказать. Если б можно было отвергнуть всё, что говорит этот монстр, бог. Было бы лучше упасть на колени и закрыть уши, чтобы не слушать. Айнс очень силён. Но остановки времени не должно существовать в этом мире. Ход времени не подконтролен человеку». Как же тогда противостоять врагу, который на это способен? Срубить лес мечом и то будет легче. Айнс Уолгуун. Это создание человеческая раса никогда не победит. Сжав покрепче оружие, он ощутил легкий толчок в плечо. А... Тело перестало двигаться. Ему не нужно было оборачиваться, чтобы понять, кто это сделал. Айнс Уолгуун. Богоподобное существо... Управляющая течением времени, до этого стоявший перед Робердиком. Когда же он успел исчезнуть? От пронизывающего до костей холода показалось, что он превратился в ледяную скульптуру. Вся бесполезно, правда?» Спокойно сказал Айнс, даже без намека на злость. Из ослабевших рук выпала булава. Затем Робердику, потерявшему волю к сражению, Айнс прошептал. «Что ж...» «Вы напрасно старались. Я даже не вспотел». Совершенно бесполезно. Всеми тактиками и трюками, которые он пытался воплотить, Робердик даже не поцарапал Айнза. Полностью побежденный человек посмотрел Айнзу в пустые глазницы и спокойно сказал. «Хочу спросить, что с нами будет? А? Думаешь, раз заклинатель веры, с тобой поступят иначе, чем с остальными?» Спросил Айнз. «Что ж, Аура, отнеси тех двоих в большую пещеру». Госяку Катю говорил, что у него заканчиваются гнезда. Уши темного эльфа дернулись. С изумлением он сказал. «Владыка Айнс, Мар, могу я вместо себя отправить Мара?» «А? а мне без разницы». «Хорошо. Вместо меня пойдет Мар». «За это хочу извиниться. Их там ждет незавидная судьба. Ну а ты...» Маг, которую я послал в погоню, тоже относится к заклинателям веры. Но она верит в совершенно иных богов. Я даже понятия не имею, что собой представляю четыре бога, которым вы поклоняетесь. А потому мне нужны подробности. Четыре бога, шесть богов – это всего лишь название профессий. Как бог огня или бог земли. Я прав? Не знаю. Понятно. Значит, они не высшие существа, обладающие загадочной силой. Они не более, чем великие люди прошлого, которых обожествили. Невозможно! Послушай, это лишь моя теория. Ты одалживаешь силу богов, чтобы работала магия, но могут ли мертвые люди давать ее тебе? Вернее, что такое боги? Существуют ли они вообще? Ты правда используешь силу богов? Что ты пытаешься сказать? Ты когда-нибудь видел своего бога? «Мой бог всегда рядом со мной!» «Значит, ты никогда его не видел?» «Нет. Когда мы используем наше заклинание, то чувствуем присутствие могучего существа. Это наш бог!» «А кто сказал, что это бог? Сам бог? Или кто-то, использующий другую силу?» Робердик вспомнил теоретические дебаты, в которых когда-то участвовал. На вопрос Айнза не было однозначного ответа. Священники до сих пор горячо спорили, является ли это доказательством существования бога. Когда Робердик собирался ответить, Айнс продолжил. «Ладно, предположим, что существа высшего порядка, которых мы ради удобства зовём богами, есть на самом деле. Значит ли это, что они изначально бесцветные сущности? Проще говоря, они – средоточие силы, а приобретают цвет и меняются тогда, когда из них вытягивают силу. Что ж, в мире с магическими законами могут быть и они». Мне просто хотелось с кем-то об этом поговорить. Будет не смешно, если боги в самом деле существуют». Робердик промолчал. «Мои извинения, я отклонился от темы. Не думаю, что мы сможем что-то узнать о силе бога, в которого ты веришь. Хочешь поучаствовать в эксперименте?» «Эксперименте?» «Да, например, мы можем поправить твои воспоминания, чтобы начать верить в другого бога. Что тогда произойдет?» «Он безумец». Это была самая искренняя мысль Робердика. Нет, он нежить. Что бы он ни делал, не следует удивляться. Айнс сделал шаг назад, с большим интересом разглядывая Робердика. Подобным взглядом ученый изучает лабораторное животное. Робердика затошнила. «Почему? Почему ты хочешь это сделать? Чтобы доказать, что Бог существует? А, ладно. Если честно... Я хочу стать сильнее, изучив природу этой силы. И если существа, которых вы зовете богами, есть на самом деле, я хочу узнать, обладают ли они эмоциями или мыслями. Себя же я никогда не считал избранным. По правде есть много таких, как я». Робердик понятия не имел, о чем говорит Айнц. «Поэтому увеличение военной мощи очень важно. Конечно, врагов может и не быть. Или же никто из них не будет столь силен, как мы». Но разве ты не считаешь, что лидеру организации не следует быть небрежным? В конце концов, если мы будем почивать на лаврах, у нас наверняка выбьют почву из-под ног, когда мы этого будем меньше всего ожидать. Подтверждение существования богов – часть этой стратегии. Айнс пожал плечами, закончив.